Медсанчасть «Не на ту напал. Точнее, не на того. Нет больше сироты на довольстве спецкомитета. На Микини не проведешь. Чую. Чую. Захожу в служебный пазик без опознавательных знаков, киваю со служивцем и пробираюсь на Камчатку, забиться в самый дальний угол. И там, приложившись головой к ледяному стеклу, внезапно засыпаю». Ноющая боль в затылке отступает. Сплю крепко, просыпаюсь, когда пазик делает последний разворот на площадке за КПП. Иду в барак, где и настигает неприятность в неочередное медосвидетельствование. Здоровье ценных работников наша отеческая забота, улыбается Дятлов. Не всё же мне доказывают, что я не верблют однорукий. Сдавай дела на временное хранение и топай в медсанчасть, получай халат. Дела у прокурора, гляпаю. У нас делишки. И топай в медсанчасть. Попутно соображая случайность или закономерность, что произошло, если бы застукали в том интересном положении, в котором нахожусь. Для начала вычистили, избавили ценного работника от проблем, а потом принялись выяснять, кто поспособствовал. Правда бы не дознались, потому как это такая правда, в которую даже спецкомитету трудно поверить, а Дятлову ещё и за подло. Не уж-то есть некто, кто обставит его в психологических многоходовках, да не в жизнь. Со стороны, прислушиваясь к собственным мыслям, кажусь красной шапочкой, которую проглотил зверь, а она до сих пор не поняла, принимая процесс пищеварения за новую форму своей жизни. Жутко. А что, если так? Вместо несчастья сажусь на лавку и дожидаю своей очереди. Пахнет отмерзительно, даже для человеческого носа, что говорить о зверином чутьье. Пытаясь отвлечься, рассматриваю плакаты, внушающие сидящим, что их здоровье всего лишь недоработка врачей, вовремя не обнаруживших заболевание. Сирота. Без ударения на О. Шагаю в кабинет и натыкаюсь на консилиум во главе с самим. Сам рассматривает сквозь очочки, барабанит пальчиками по пухлой истории болезни. Так и кажется, что детские губки шевельнутся. На что жалуетесь? Ответ готов заранее, жалоб нет. А если бы имелись, то место им в рапорте на имя непосредственного начальства.